Глава 18. Налет. Как следует, проспавшись на следующий после посещения склада день, мы с братьями принялись за работу. Мои поиски накануне ничего не дали, поэтому я решил сосредоточиться на тех перекупщиках магических артефактов, на которых вышли сейвал и финвал. Я рассуждал так. Главная задача ⁇ найти похищенный образец и конденсаторы. Это можно сделать, отыскав того посредника, которому загнали украденные вещи. Понятно, что, скорее всего, они уже уплыли дальше. Подобные кражи на шару не проворачивают. Как правило, столь сложные операции направлены на что-то конкретное. В нашем случае я был уверен, что главной целью был грызун. И, скорее всего, украсть его не было инициативой воров. За проникновением в склад наверняка стоит некий заказчик поэтому искать самих воров бессмысленно. Горячего товара у них все равно уже нет, а вот скупщик краденого наверняка играет роль посредника и сможет вывести нас на заказчика. Особенно актуально это было в свете рассказа Рица о том, что незарегистрированных магов в валиморе практически нет, и вряд ли кто-нибудь из них имеет возможность заказать такое серьезное ограбление. Конечно, я не был уверен на 100% в своих догадках, Все-таки это первое ограбление, которое мне довелось расследовать. Однако определенные шансы на то, что я рассуждаю верно, имелись. И пока другие варианты не посетили мою голову, я собирался проверить единственную адекватную теорию. Разумеется, я не хотел ламываться к этим торговцам и представлять им нож к горлу. Если только в самом крайнем случае. Лишний раз создавать себе проблемы было совершенно ни к чему, я надеялся узнать нужные мне сведения хитростью или подкупом. Для этого достаточно было всего лишь узнать, кто готов продать заряженные конденсаторы с энергией. Возможно, их отдали вместе с грызуном, и если так, тот посредник, который принял оружие, заодно забрал и их. Знаю, знаю, план пистрел дырами сильнее, чем швейцарский сыр, но других вариантов все равно не было. Как вы понимаете предлагать скупщикам краденого несуществующие защитные амулеты не было никакого смысла во вчерашних поисках мы телохранителей они играли роль наживки для того чтобы через не самый законопослушный граждан алимура выйти на посредников продолжаем игнуть эту линию сейчас и она никак бы не приблизила нас к поискам украденного продавать то все равно было нечего сейвал и финвал оставив меня в трактире отправились налаживать дальнейшие контакты с подпольным миром Алимора. Вернулись лишь после обеда, вполне довольные собой. Им удалось договориться о встрече с одним из перекупщиков. На все мои расспросы о том, как удалось это сделать, они отмахивались. Мол, у воров свои тайны, и ничего интересного я не узнаю. Посредник, который согласился с нами встретиться, жил в небольшом двухэтажном доме на самой окраине серых кварталов. Город здесь практически заканчивался, и насколько хватало глаз, растянулись распаханные поля, только-только засеянные пшеницей. Мы решили не придумывать себе запутанную легенду, а оставить все как есть. Я странствующий маг, а братья, мы телохранители, не самые порядочные люди на свете». Мы готовились к долгому путешествию вдоль побережья и нуждались в магической экипировке. К сожалению, сказать наверняка, тот лето посредник, которому принесли конденсаторы, было невозможно, но выяснить это я рассчитывал в ходе разговора. На заваленке возле входа в бревенчатый дом сидел здоровенный светловолосый детина, лет на пять младше меня. Увидев незнакомцев, Он встал перед дверью, заслонив ее своей широченной спиной и, как бы невзначай, положил ладонь на рукоять тесака, висевшего у него на поясе. «Родителей дома нет», — произнес он глубоким басом. «А мы долг занести». Сейвал достал из кармана невзрачную монету, протянув ее парню. Тот внимательно разглядел ее, вновь окинул нас взглядом и предупредил. «Сейчас, дачу посмотрю, обождите». И скрылся в доме. «Это что за игры в шпионов?» Шепотом спросил я у Сайвала. «Так местное варьё узнает, что пришли свои». Так же тихо ответил телохранитель. «А вы-то где откопали их знак?» «Попросили у добрых людей», — уклончиво ответил он. «Уточнить, кто это был так к ним добр, я не успел». Светловолосый вернулся и жестом пригласил нас в дом. Внутри оказалось очень даже мило. Первый этаж был разделен на две части, большая из них была гостиной. На окнах висели тонкие занавески, полукрывали циновки, длинный стол был украшен цветами, а вдоль стен расположились сундуки и шкафы из добротного светлого дерева. На второй этаж вела широкая лестница, но парень провел нас мимо нее. Мы пошли направо, миновали кухню и оказались перед спуском в подвал, который был спрятан в чулане. «Только один», — предупредил Светловолосый. Мы переглянулись, и я решил идти сам. «Да, с Варьем общаться мне не слишком-то и доводилось, но вот о магических вещах парни ничего не смыслят. Да и кому вести переговоры с торговцем, как не магу, который собрался в долгое путешествие?» Было бы странно, если бы я доверил покупку серьезного снаряжения своим подручным. Внизу оказалась одна большая комната. Ее стены, выложенные камнем, слегка запотели, но я бы не сказал, что тут было холодно. Помещение было практически полностью заставлено ящиками и коробками. Свободное место виднелось лишь у дальней стены. Здесь же стоял небольшой стол, за которым сидел невысокий полноватый мужчина. Каштановой с проседью волосы, крючковатый нос, пивное брюшко. Ничем примечательным он не выделялся, но вот его глаза. Были как у ястреба, темные, глубоко посаженные. Они впились в меня, едва внизу оказался посетитель. Я подошел к столу, стараясь держаться как можно непринужденнее. Дождался, пока мне предложат сесть. — Перед тем, как мы начнем, — сказал торговец. «Я бы хотел узнать, откуда у вас эта монета?» Он покрутил между пальцев кругляш, который соевал отдал охраннику на входе. «Понятия не имею», — нагло ответил я. Едва увидев этого человека, у меня в голове уже выстроилась линия поведения, которой стоило придерживаться. Нет, это была не магия, не чтение мыслей или что-то подобное. Банальная психология — который я научился пользоваться еще в своем старом мире. «Как это понимать?» — нахмурился торговец. «Очень просто. Я со скучающим видом осмотрел подвал, положил руку на стол, ладонью вверх и сформировал небольшой, размером с теннисный мячик, огненный шарик. Нужно было взять инициативу в разговоре на себя. «Я здесь проездом, и мне нужно кое-какое снаряжение». Как видите, броши у меня нет. Я слышал, что в Алиморе не очень любят магов-недоучек и ренегатов. Дождавшись кивка, продолжил. Поэтому обращаться в местную гильдию я не решился. Вряд ли бы мне помогли в поисках того, в чем я очень остро нуждаюсь. Да и регистрировать свое пребывание в вашем гостеприимном городе не хотелось бы. Вы меня понимаете? Прекрасно понимаю. Хорошо. Именно поэтому свое имя уж, простите, я вам не назову. Да и ваше слышать совершенно не хочу. Что до монеты, ее нашли мои сопровождающие. Они сейчас наверху с вашим человеком. Раньше ребята были известными в вольных землях ворами, но после определенного случая... Впрочем, вам это тоже не обязательно знать. Я не вдавался в подробности того, где они достали пропуск вашу... Я снова огляделся... Лавочку. У них свои секреты и задачи, у меня свои. И, честно говоря, долго чесать языком я не намерен. Давайте поступим просто. Я скажу, что мне требуется, а вы ответите, сможете мне помочь или нет. Если да, называйте сроки и цену, если нет, я уйду и найду того, кто сможет. Торговец, по всей видимости, не ожидавший такого напора, некоторое время обдумывал эти слова, не отводя взгляда от моего лица. Наконец он кивнул. «Думаю, напоминать вам о конфиденциальности нашей встречи смысла нет?» «Разумеется», — я согласно кивнул. «Что вы ищете?» — наконец спросил мужчина. «Мне предстоит дальнее путешествие. Нужен амулет, защищающий от стрел, а лучше два. Десяток зелий из выжимки красной раяны, столько же кристаллов светильников среднего размера, веревка-паутинка и несколько заряженных энергетических батарей. Последних возьму любое количество, если сойдемся в цене. Торговец, внимательно меня слушавший, не показал особого удивления заказом. Я внимательно изучал его лицо. При упоминании конденсаторов на нем не дрогнул ни один мускул. Конечно, это могло быть обусловлено его профессионализмом, но я почему-то подумал, что наш первый выстрел ушел в молоко. «Скорее всего, этот перекупщик не имеет отношения к ограблению». Между тем, мужчина закончил подсчитывать стоимость названных мной предметов. «Два амулета обойдутся вам в шесть золотых, зелья в три, светильники в двенадцать. паучинки, к сожалению, у меня нет. И достать ее в городе в это время года практически нереально. Тонкопряды впали в спячку еще месяц назад» и до конца лета этот товар в Алиморе вы не найдете. Что касается батарей, думаю, я смогу вам помочь, но придется подождать день или два, пока я отыщу их. Вы располагаете этим временем? Цену на этот товар смогу назвать лишь после того, как они будут у меня». «Хорошо», — легко согласился я. «Когда весь список будет у вас, оставьте послание трактирщику в таверне «Медок или Док» для Скорохода. Я все оплачу при получении». Разумеется, я специально назвал другой трактир, чтобы на меня и братьев нельзя было выйти просто так. Ну и прозвище пришлось выдумывать прямо на ходу. Но это уже было неважно. Заплатить пару серебряных монет трактирщиков и все дела. Но оставлять залог я не собирался ни в коем случае». Это была целая прорва денег, и хоть я ими и располагал, возвращаться сюда, скорее всего, мне уже не доведется. В голове моментально созрел план. Перекуп не сказал, что конденсаторов у него нет. Значит, либо это он нашел воришек для ограбления, либо знает, где батарея сейчас. И в последнем случае я собирался выяснить, к кому он обратится. Мы ударили по рукам. Выйдя из подвала, я забрал валы и Финвала, которые молча торчали на кухне вместе со Светловолосым, и мы покинули неприметный дом. Отойдя от него метров на двести, свернули на одну из улочек, и я остановился. Пересказав содержание беседы братьям, велел им остаться поблизости от дома и следить за ним. «Если оттуда кто-то выйдет, Светловолосый или еще кто, пусть один из вас проследит за ним, ясно?» Если даже конденсаторы не у торговца, он знает, где их взять. Постарайтесь не спалиться, хорошо? Если сегодня до полуночи никто из дома не покажется, найдите меня в нашем трактире, и я сменю одного из вас. А на утро он сменит второго. Братья согласились со мной и остались. А я отправился в трактир. Правда, для начала заглянул в тот самый медок или док, для того, чтобы перекинуться парой слов с его хозяином. Он без проблем согласился выслушать сообщение и передать его мне, когда наступит момент. Стоило лишь оставить на столешнице несколько серебряных кружочков. До самого вечера я занимался своими делами, стараясь не тешить себя напрасными ожиданиями. Надо быть честным перед самим собой. Я просто играл в детектива, не более того. Потому и не стоило рассчитывать на серьезный результат. Однако пришедший вечером Риц. Выслушав меня, остался вполне доволен проделанной нами работой. «Я не думал, что можно так быстро выйти на скупщиков краденого», — удивленно заявил он. Пришлось разъяснить ему, что так произошло только потому, что у Сейвала и Финвала было соответствующее прошлое. Тем не менее, он был очень приятно удивлен и выразил надежду, что в ближайшие дни мы выйдем на след заказчика». Я попытался было охладить его пыл, объяснить, что весь этот след может никуда не привести, но... Риц был в прекрасном настроении, и переубедить его не представлялось возможным. Как выяснилось позже, он верил в мои способности куда сильнее меня самого. Еще до полуночи в таверну прибежал Финвал. «Ты рано», — заметил я, но увидев улыбающуюся рожу телохранителя, понял все без слов. «Что?» «Светловолосый». Он уходил несколько часов назад. Сайвал проводил его куда-то, в самую глубину отребья, Срисовал дом, в котором тот побывал. Парень вернулся обратно уже с сумкой. четко отрапортовал телохранитель. «В ней как раз поместится пара батарей такого размера, какие украли со склада». Я задумчиво покрутил между пальцев монету. «Если светловолосый принес именно конденсаторы... Скупщик действительно знал, где можно найти их. Следовательно, можно поговорить с теми, у кого он их забрал. Вряд ли за 4 дня эти батарейки много раз ходили по рукам, а значит, тот, кто отдал их светловолосому, с большой долей вероятности знает, куда уплыл экспериментальный артефакт. Осталось лишь убедиться, что в сумке у парня были именно батареи. «Я не стал снимать слежку сегодня» и решил самым наглым образом поэксплуатировать своих телохранителей. Отправив первого брата обратно, я велел передать Сейвалу, чтобы он отправлялся к тому дому, куда ходил Светловолосый. Нужно было понаблюдать за ним до самого завтрашнего полудня. А чтобы ребята не уснули, дал Финвалу с собой два бутыля тонизирующего средства, которое сварил из трав, собранных еще в степи. Сам я планировал завтра до обеда сходить в медок или док, чтобы узнать, не оставляли ли мне сообщения. Полагаю, если у того перекупщика, с которым я общался, все остальное на готове, тянуть с продажей он не станет. Так оно и вышло. Появившись в трактире раньше, чем в полдень, я подошел к хозяину заведения и по его довольному лицу сразу все понял. Сообщения мне передали... И, расставшись еще с парой серебряных монет, я отправился в серые кварталы за Финвалом. Забрав его, мы двинулись в отребье В районе, который носил такое звучное название, дороги были разбиты и частично состояли из грязи. Стража патрулировала только центральные улицы, а окна на ночь запирали на серьезные ставни. Контраст с тем, что я видел в старом городе, был просто поразительный. Мы старались не привлекать внимания немногочисленных местных обитателей, которые наверняка бы попытались снять с нас все, что только можно, будь у них такая возможность. Пробираясь по узким и очень грязным улочкам, петляли по кварталам, постоянно сворачивали в какие-то проулки и пару раз даже перелезали через заборы. Я был уже готов послать все к чертовой матери» когда Сейвал, незаметно появившийся из грязной подворотни, затащил нас туда и указал на приземистый двухэтажный домик в окружении нескольких бараков. «Это здесь». Мы, стараясь оставаться незаметными, мало ли, вдруг в окрестностях есть охрана, обошли дом по кругу, но ничего подозрительного не заметили. Я также обследовал окрестности и само здание магическим зрением. Сигнализации здесь не было, Зато под домом было мощное экранирование. Силовые линии в районе подпола просто исчезали. «Не слишком-то хитро, господа жулики. Любой маломальский серьезный маг вычислит вас, даже несмотря на отсутствие усиленного магического фона». «Хочешь пробраться внутрь?» — уточнил Финвал. «Ага. В подвале точно спрятана куча артефактов», — согласился я. «Сейвал, ты видел, сколько там людей?» Со вчерашней ночи я насчитал шестерых. Двое все время торчат на втором этаже, еще четверо на первом. Верхних видел через окна, нижние разгружали под воду сегодня утром. Шестеро — это немного, вооружены. У двоих арбалеты, остальные с кинжалами и тесаками. Я задумался. Не слишком серьезная охрана. Если все сделать быстро, сопротивление нам оказать просто не успеют». «И как мы туда заберемся?» – поинтересовался Финвал. Он перекатывался с пятки на носок и обратно. Его брат вел себя так же. Я усмехнулся. «Мое тонизирующее зелье, окажись оно на земле, мигом бы стало заменителем кокаина, только без побочных эффектов и привыкания. Телохранители еще несколько часов будут невероятно энергичны», зато, когда уснут, проспят почти сутки. Один из вас по моему сигналу пусть начинает ломиться в главную дверь, только смотрите аккуратнее, чтобы не подстрелили из окон. Второй идет со мной. Видите лестницу? Ведущую на мансарду второго этажа. Я указал на нее. Дверь там, скорее всего, хлипкая, если изнутри ничем не усилена. Я открою ее магией, пока один из вас отвлекает внимание у главного входа. «Потом все просто. Входим внутрь. Я всех обездвиживаю. Находим главного и допрашиваем. Главное сделать все быстро и не подставиться в случае чего. Ясно? Убивать только в самом крайнем случае. Нам не нужно садить себе на хвост кучу головорезов. Братья кивнули, скинулись детской считалочкой и идти главному входу выпала Сейвалу». Тот чертыхнулся, зарядил спрятанный до этого момента под плащом арбалет и кивнул нам, мол, начинайте. Я почувствовал прилив адреналина, когда мы с Финвалом, обойдя дом, натянули на лица захваченные заранее полумаски, прокрались по лестнице на площадку второго этажа. Мой спутник проверил пистоли, дал отмашку брату, и тот, появившись на улице перед домом, неспешно направился ко входу. Едва он начал тарабанить в дверь, прикидываясь пьяницей, и я принялся за дело. Сосредоточившись, проверил энергоструктуру второго этажа. Как и говорил Сейвал, здесь было двое людей. Сейчас они подошли к лестнице, ведущей на первый этаж, интересуясь, кого принесла нелегкая. Вглядевшись в замок, я нарисовал вокруг него небольшой контур, который должен был разрушить молекулярные связи, запитал его энергией из источника, И одним рывком вырвал простенький механизм из двери. Едва это случилось, как финвал пнул хлипкую конструкцию, и она с треском распахнулась. Я кинулся внутрь, на ходу формируя вакуумные пузыри. Это заклинание было чем-то вроде шара, в котором откачали воздух. Мы оказались в коридоре с кучей дверей, и в метрах в семи от нас стояли два головореза в безрукавках, вооруженных арбалетами. Один из них успел скинуть оружие и нажать спусковую скобу. Я умудрился поймать взглядом болт и сжег его, едва тот покинул ложе. Щелкнув пальцами, одел на головы людей пузыри и ничего не понимающие бандиты рухнули на пол, забившись от нехватки воздуха. Отчитав нужное время, увидел, что они перестали двигаться. Разрушив заклинание, подошел к ним и проверил пульс. «Отлично, оба были живы», но без сознания. Финвал, не пустив меня вперед, начал спуск, подняв пистоли. Внизу послышались крики, грохот и звон бьющегося стекла. Мы устремились вниз. Возле входной двери присели еще двое человек с тесаками. Увидев нас, один из них, предупреждающий, вскрикнул, но я мигом заключил его в стеклянную клетку. Второй бросился в нашу сторону, размахивая своим ножом, «Я не успел ничего сделать. Грохнул выстрел!» Коридор заволокло дымом, а молодой парень, крича от боли, рухнул на пол. «Какого хрена?» — выругался я, но Финвал не успел ответить. Сбоку в него врезался еще один человек, и они сцепились, покатившись по полу. Я чертыхнулся, перепрыгнул через верещавшего бандита, истекающего кровью из простреленного бедра, и нос к носу столкнулся с последними четверки, дежурившей на первом этаже». Он был магом. Мне повезло понять это сразу, когда я заметил, как полыхнули его глаза, и тело само бросило в бок. В очередной раз меня спас талант. Мимо пронеслись несколько металлических игл размером с руку человека, разворотив стену прямо за мной. Лежа на полу, я попытался захлестнуть шею мага удавкой, но он ловко отбил мое заклинание – И, вырвав с помощью силы несколько досок из пола, швырнул их в меня. «Удар! Еще один!» Я не успел соткать из воздуха щит перед последней доской, самой острой из всех. Секунда — и плечо обожгло огнем. Меня снова спас наплечник, поглотив удар. Доска рассыпалась кучей щепок, а ошарашенный маг замешкался — Этим я и воспользовался, сормировав мощнейший воздушный поток и в ярости отправив его в человека. Удар был настолько силен, что мага отшвырнула в другой конец коридора и припечатала к стене. Брызнула кровь, и его бездыханное тело сползло на пол. Позади послышался выстрел из арбалета, звук болта, попавшего в человеческое тело и сиплый хрип. Обернувшись, я увидел Сейвала, проникнувшего таки в дом. Он стоял над тем парнем, которого подстрелил его брат и еще не успел отвести арбалет. Тот был нацелен в шею бандита, откуда торчал болт. А сам головорез, сжимая нож, находился всего в метре от меня. Еще пара секунд, и он вогнал бы свой тесак мне в ногу. И это в лучшем случае. Финвал тоже закончился своим противником. Сидя верхом на последнем охраннике, он методично наносил удары тому в лицо. Бандит пытался защищаться, но это получалось у него из рук вон плохо. «В сторону!» — хрипло скомандовал я, и Финвал моментально послушался. В этот раз я не промахнулся, накинув воздушную петлю на шею человека, сдавил ее, и тот захрипел, теряя сознание. Поняв, что теперь он не представляет опасности, я огляделся. «Трое бессознания». «Два трупа и один в стеклянной клетке». Он попытался было разбить ее, но я, предвидя подобное, сделал заклинание максимально прочным и острым. Единственный оставшийся в сознании бандит порезал себе руки. Теперь он сидел на полу, зажимая кровь и пожирая нас ненавидящим взглядом. «Да вы хоть знаете, на кого нарвались, мрази!» зарычал он, когда я подошел к нему. «Нет», — просто ответил я. «На кого?» Бандит замолчал, видимо, не ожидая такого ответа. Я тем временем решил повернуть разговор в нужное мне русло. «В доме есть кто-то еще?» «Пошел ты!» Бандит попытался плюнуть мне в лицо, но не успел. Я уже поднаторел в плетении стеклянных нитей, поэтому за секунду раскорил один из прутьев, расслоил его и тонкой иглой пронзил плечо человека. Он заорал от боли. И я повторил вопрос. «В подвале! В подвале!» — завопил он. Боясь, что его услышат соседи, мы и так изрядно нашумели. Я распылил заклинание и кивнул на головоре за финвалу, стоявшему рядом. Тот ударил стоящего на коленях парня рукоятью пистолетов в затылок, отправив его в нокаут. Проверяя, нет ли по пути в подвал ловушек, мы спустились по каменной лестнице. Осторожно толкнув дверь и, прижавшись к стене, я крикнул. «Давай без фокусов, приятель! Мы зайдем и только поговорим, хорошо?» Секундная задержка. «Валяйте!» — послышался голос изнутри. «Я без оружия!» Я сунулся было внутрь, но Сейвал поймал меня за плечо и не дал пойти первым. Он шагнул в проем и присвистнул, едва казавшись внутри. «Заходите!» — Вам стоит на это посмотреть.